В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский виск и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоим в коридоре, направляясь к смотровой. Там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны, затем завыл шариков. «Боже мой! Еще что-то!» — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям. «Кот!» — сообразил Барменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочил на Филипп Филиппович. «Сколько раз я приказывал котов, чтоб не было!» В бешенстве закричал Филипп Филиппович. «Где он?» «Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приемной». «В ванной!» В ванной проклятый черт сидит, задыхаясь, закричала Зина. Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддалась. Открыть сию секунду! В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы. Дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью. Убью на месте! Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной. Из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правый взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот — припухшими и колючими глазками, окинула кухню и произнесла с любопытством «О, Господи Иисусе!». Бледный Филипп филиппч пересек кухню и спросил старуху грозно «Что вам надо?» «Говорящую собачку, любопытно поглядеть», — ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо. душлю: сию секунду! Из кухни! Вон!» Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись. «Что это уж больно господин профессор!» «Вон я говорю!» — повторил Филипп Филиппович, и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. «Дарья Петровна, я уже просил вас!» «Филипп Филиппович!» В отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки. «Что ж я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай!»